Дела Казнокрада Гелотомцева и купца второй гильдии Смирнова, увлеченного в поставках некачественной муки. Где же тут измена родине? Обычная уголовщина. К чему же тут особый порядок? Ротмистр слегка улыбается. — Мне вас так и описали, господин секретарь. Горячий, увлекающийся, но дельный.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 Прекрасно, и без них обойтись можно. «Господин секретарь, сюда!» Ротмистр Черемисов машет из-за стола у окна. «Присаживайтесь, располагайтесь!» Он снова щелкает часами. «А вы точны. Это приятно. Уж не обессудьте, я чуть раньше пришел. Вот и взял смелость на вас тоже заказать». «Канальство!»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 Нет, почему же рутина? Среди дел иногда попадаются очень любопытные. А ведь прав этот ГБЭшник? Прав. Если не считать той забавной историей, когда пинчушка укусил настоятеля городского собора за лодыжку, ничего любопытного в делах и нет. Обычные тяжбы, скучные разбирательства. И на судебных заседаниях ни разу не был.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 Школу, как у нас. А была не была. Если воевать, так по-военному. В конце концов, что-то за практика такая. Сидеть в канцелярии и перебирать папочки с делами. Я согласен, ротмистр. Ваше благородие, господин следователь, да какой же я враг народа? Ну, без попутал, купил муку из проросшего зерна.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 сосредоточенно мешая в стакане ложкой. Ну, в самом деле, ну, украл. Ну, люди пострадали. Ну разве за это можно? Что можно? Можно ли за это в Сибирь? Да сколько угодно. Ну вот скажите-ка мне, молодой человек, вот закатаем мы его в Сибирь, а кто в его лавке останется? Жена? Правильно, она и останется.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 Как думаешь, Петр Прович, к завтрашнему дню дойдет? К завтрашню, Василий Федорович, непременно дойдет. Вот и хорошо, вот и славно. Чайку с нами не выпьешь, Петр Прович? Отчего же не уничать Я вот туточки примущусь. Вот, молодой человек, не желаете ли Петру Провичу ваш вопросец адресовать?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 А славно мы с вами сегодня, Володя. Вы позволите мне вас так называть? Пожалуйста, Василий Федорович, мне будет очень приятно. Славно мы сегодня, Володя, потрудились, правда? Давно у нас на этого Смагина сигналы поступали, что с казенными деньгами слишком вольно обращается. Да вот, все никак не подступиться было. И тут такой подарок.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 Да-с, а вот тут распишитесь. А вот эту бумаженцу сразу же по прибытии в университет отнесете в губернское управление КГБ, там уже в курсе. Нус, коллега, за всем желаю вам доброй дороги и успехов в учебе. До свидания, Василий Федорович. Можно мне вам писать? Конечно, Володя, конечно.